79 февраль 5 -е. сколько усилий надо приложить чтобы достичь заметных успехов в области концентрации внимания на каком-либо предмете но простое чувство любви позволяет сосредоточивать внимание на любом предмете явле ли человеке без всякого усилия при этом все совершается силой сердечной энергии вот почему мы говорим что любовь путь скорейший к самым трудным достижениям. Сколько самоотверженных подвигов совершалось силу и чувство любви. Удерживать постоянный лик учителя перед своим мысленным взором трудно необычайно, но при наличии любви это происходит легко, естественно и просто. Если этого еще достичь не удалось, надо чувство любви к учителю света умножить.